Глава 14. К 1927 году у доктора Мэнсона Веберло была уже достаточно солидная репутация. Практика у него была не слишком большая, численно список пациентов не очень увеличился с тех первых тревожных дней его появления в городе. Но каждый человек из этого списка глубоко верил в своего доктора. Он прописывал мало лекарств, Он имел даже неслыханную привычку отговаривать больных принимать лекарства, но уж если он какое-нибудь лекарство рекомендовал, то прописывал его в потрясающих дозах. Нередко можно было видеть, как Гетш горбий шел через приемную с каким-нибудь рецептом в руках. Как это понять, доктор Мэнсон? 60 грам бромистого калия Эвуну Джонсу. В фармакопии указана доза в 5 грам. Ваша фармакопея, тот же сонник тети Кэти. Приготовьте 60, Гетч. Вы же сами рады отправить Эвана Джонса на тот свет. Но Эван Джонс, эпилептик, на тот свет не отправился. Неделю спустя припадки стали реже, и его видели гуляющим в городском парке. Комитет должен был бы особенно ценить доктора Мэнсона, так как он выписывал лекарства, за исключением экстренных случаев, вдвое меньше, чем всякий другой врач. Но, увы, Мэнсон обходился комитету втрое дороже, так как требовал постоянно другого рода затрат, и часто из-за этого между ним и комитетом шла война. Он, например, выписывал вакцины и сыворотки разорительные, о которых, как с возмущением, заявлял Эд Ченкин, никто раньше здесь и не слыхивал. Раз Оуэн, защищая Менсона, привел в пример тот зимний месяц, когда Менсон с помощью вакцины Борде и Женгу прекратил свирепствовавшую на его участке эпидемию Коклюша, в то время как все остальные дети в городе погибали от него. Но Эд Ченкин возразил. Откуда вы знаете, что помогли именно эти новомодные затеи? Когда я хорошенько взялся за вашего доктора, он сам сказал, что это никто не может знать наверняка. У Мэнсона было много преданных друзей, но были и враги. Некоторые члены комитета не могли ему простить его вспышки тех, рожденных душевной мукой слов который он бросил им в лицо три года назад на заседании после случая с мостом. Они, конечно, жалели его, и миссис Мэнсон, понесших такую тяжелую потерю, но не считали себя виноватыми. Комитет никогда ничего не делает в торопях. Уин тогда был в отпуске, а Лен Ричардс, заменявший его, занят был новыми домами на Пойс-стрит. Значит, обвинять комитет было просто нелепо. За это время Эндрю имел много стычек с комитетом, так как упрямо желал идти своей дорогой, а комитету это не нравилось. К тому же против него были клерикалы. Жена его часто ходила в церковь, его же там никто никогда не видывал. На это первый указал доктор Оксбору, и передавали, будто он смеялся над идеей крещения путем погружения в воду. Среди пресвитериан у Эндрю был смертельный враг, такая важная особа, как сам преподобный Эдуал Перри, пастор Синайской церкви. Весной 1926 года достойный Эдуал, недавно женившийся, поздно вечером бочком вошел в амбулаторию Мэнсона, с миной ревностного христианина, но вместе с тем и с вкрадчивой любезностью светского человека. «Как поживаете, доктор Мэнсон?» «Я случайно зашел, проходил мимо. Собственно, я постоянный пациент доктора Оксбору, ведь он принадлежит к моей пастве, и, кроме того, восточная амбулатория, где он принимает у нас под рукой. Ну, вы, доктор, такой во всех отношениях передовой человек». Вы, так сказать, в курсе всего нового, и мне бы хотелось, я, конечно, уплачу вам за это приличный гонорар, чтобы вы мне посоветовали. Эдул прикрыл демонстративной светской непринужденностью легкое смущение служителя церкви. Видите ли, мы с женой не хотим иметь детей. Пока, во всяком случае. При моем жаловании, знаете ли, Менсон с холодным отвращением смотрел на этого священника, но ответил уклончиво. — А вы знаете, что есть люди, зарабатывающие четверть того, что получаете вы, и между тем, готовые отдать правую руку за то, чтобы иметь ребенка. Зачем же вы женились? И вдруг гнев его вспыхнул ярким пламенем. «Уходите отсюда живо! Вы грязный служитель Бога!» Перри, странно дергая щекой, поскорее выбрался из кабинета. Пожалуй, Эндрю поступил слишком грубо, но объяснялось это тем, что Кристин после того рокового падения не могла больше иметь детей, а оба они жаждали их всей душой. В этот день, 15 мая 1927 года, Эндрю, возвращаясь домой от больного, спрашивал себя, почему они с Кристин остались в Эбрло после смерти их ребенка? Ответ был прост — из-за его исследований. Работа эта захватила его, поглотила всего, привязала к шахтам. Обозревая все сделанное им, вспоминая трудности, с которыми приходилось бороться, он удивлялся тому, что за такое короткое время успел закончить свои исследования, те первые опыты, какими они казались далекими и технически несовершенными. После того, как он провел полное клиническое наблюдение над состоянием легких у всех шахтеров его участка и на основании полученных данных составил таблицы, он доказал несомненную склонность к лёгочным заболеваниям у рабочих антрацитовых копий. Например, оказалось, что 90% его пациентов, больных фиброзом легких, работают в антрацитовых копиях. Он установил также, что смертность от легочных болезней среди старых рабочих антроцитовых копий почти в три раза больше, чем среди шахтеров всех угольных копий. Он составил ряд таблиц, указывающих процент легочных заболеваний у шахтеров различных специальностей. Затем он задался целью доказать, что кремнеземная пыль, которую он нашел, исследуя мокроту рабочих, имеется в забоях антрацитовых копий. И он доказал это не только теоретически. Продержав в различное время и в различных участках шахты стеклышки, намазанные канадским бальзамом, он получил таким путем данные относительно различных концентраций пыли. Цифры эти резко повышались там, где происходило бурение и у доменных печей. Таким образом, Эндрю получил ряд очень интересных уравнений, устанавливающих зависимость между избытком кремнеземной пыли в воздухе И высоким процентом легочных заболеваний. Но это было еще не все. Ему нужно было доказать, что пыль эта вредна, что она разрушает ткань легких, а не является просто невинным побочным фактором. Надо было провести ряд патологических экспериментов над морскими свинками, изучить действие кремниеземной пыли на их легкие. Вот тут-то в самый разгар его воодушевления начались наиболее серьезные неприятности. Комната для опытов у него имелась. Достать несколько морских свинок было нетрудно, организовать опыты просто. Но при всей изобретательности своего ума он не был патологом и никогда им быть не мог. Сознание это его сердило и только укрепляло его решимость. Он ругал систему, виновную в том, что приходится работать одному — и заставлял Кристин помогать ему, учил ее делать срезы и готовить препараты. Очень скоро она постигла технику этого дела лучше, чем он. Потом он соорудил очень простую плевую камеру. Одни свинки в этой камере по несколько часов в день подвергались действию пыли, в то время как другие ему не подвергались вовсе и служили для сравнения — Это была кропотливая работа, требовавшая больше терпения, чем было у Эндрю. Дважды ломался его маленький электрический вентилятор. В самый критический момент опыта он испортил всю контрольную систему и пришлось начинать все сначала. Но, несмотря на промахи и задержки, он добился нужных результатов, показал таким образом прогрессивные стадии разрушения легких и образования фиброза в результате вдыхания пыли. Удовлетворенный он сделал передышку, перестал ворчать на Кристины и в течение нескольких дней вел себя сносно. Затем его осенила новая идея, и он опять с головой окунулся в работу. Во всех своих исследованиях он исходил из предположения, что к разрушению легких ведут механические повреждения их твердыми острыми кристаллами кремнизема попадающими туда при вдыхании пыли в копьях. Но теперь ему вдруг пришел в голову вопрос, не кроется ли какое-нибудь химическое воздействие за этим чисто физическим раздражением легочной ткани твердыми частицами. Он не был химиком, но эта работа настолько увлекла его, что он не желал признать себя побежденным, и начал новую серию экспериментов. Он достал кремнезем в коллоидальном растворе и впрыснул его под кожу одной из свинок. Результатом был нарыв. Оказалось, что такие же нарывы можно вызвать путем впрыскивания водных растворов аморфного кремния, который не вызывал никакого физического раздражения. Эндрю с торжеством убедился, что впрыскивание вещества, вызывающего механические раздражения, например, частиц угля, нарывов не даёт. Значит, кремниеземная пыль оказывает какое-то химическое действие, разрушая легкие. От возбуждения и неистовой радости он чуть не помешался. Он достиг даже большего, чем рассчитывал. Он лихорадочно собирал данные, суммировал результаты трехлетней работы. Уже за много месяцев перед тем Им было решено не только опубликовать свои исследования, но и взять их темой для диссертации названия доктора медицины. Когда работа его, перепечатанная на машинке, вернулась из Кардифа, красиво переплетенная в бледно-голубую обложку, он с восторгом перечел ее. Потом в сопровождении Кристин пошел на почту и отправил ее в Лондон. После этого он впал в беспросветное отчаяние. Он был измучен, ко всему безучастен. Он сознавал яснее, чем когда-либо, что он вовсе не кабинетный ученый, что самая лучшая, самая ценная часть его работы заключалась в первой фазе клинического исследования. Он вспоминал с острым раскаянием, как часто обрушивался на бедную кристин. Много дней он ходил унылый ко всему равнодушный. И все же бывали счастливые мгновения, когда он сознавал, что в конце концов что-то сделал.